Что я хотел этим сказать? Что я хотел этим сказать? Только то, что любой текст можно улучшить. И даже когда сам автор считает, что у него отлично, ну, прям-таки идеально все получилось, всегда найдется, что исправить. Именно поэтому на этапе правки я пытаюсь упрятать гордость и самомнение куда подальше, и остудить свою пылкую голову. Правда, если голову переостудить, то править текст не получится, так что надо быть осторожным, чтобы не переусердствовать. В общем, я тщательно подготавливаю себя к посторонней критике, и даже если она скучная и неинтересная, держу себя в руках, просто проглатываю ее, и все. По поводу критики, которая начинает поступать после публикации, Скажу, что в нее можно вникать постепенно, а можно и вовсе не вникать. Ведь если придавать значение всем этим отзывам, никакого здоровья не хватит, правду говорю. Но вот к замечаниям и советам на стадии подготовки рукописи нужно относиться непредвзято и демонстрировать скромность. Последние пять слов — это моя мантра уже долгие годы. Я уже давно зарабатываю себе на хлеб как писатель-прозаик, и за это время среди редакторов, ответственных за мои книжки, мне попадались люди, с которыми мы, как бы так выразиться, не совсем совпадали. Чисто по-человечески они не были плохими людьми и даже, наверное, для кого-то были хорошими редакторами, но править мои вещи им не очень подходило. Я много раз слышал от них такое что диву давался, а иногда, честное слово, они меня реально нервировали и бесили. Но работа есть работа, обеим сторонам приходилось как-то изворачиваться. С одним моим романом вышло так. Я переписал в рукописи все места, которые раскритиковал совсем не совпадающий со мной редактор. Но в подавляющем большинстве случаев я сделал все вопреки его советам, с точностью да наоборот. Например, если он писал вот тут лучше сделать подлиннее, то я заметно укорачивал текст, а там, где он советовал писать лаконичнее, наоборот, разводил болтовню. Сейчас я думаю, что с моей стороны это было грубостью, но в результате получилось-то хорошо. Роман только выиграл от правок, как мне кажется. Парадоксальным образом, этот редактор оказался очень даже эффективным. По крайней мере, он мне помог гораздо больше, чем те, кто только хвалил. Правка как таковая — это и есть самое главное. Когда писатель говорит сам себе «Сейчас я сяду и перепишу этот отрывок, чтобы стало лучше», а потом садится полной решимости и переписывает, Такой подход в нашей работе имеет первостепенное значение. А как именно переделывать, это уже второе дело. Ведь писательские инстинкты и интуиция реализуются не за счет логических выкладок, а благодаря такой вот решимости. Все равно, что поднимать птицу из камышей, шуруя в них палкой. Какая у вас палка и как именно вы ею двигали, почти без разницы. Птица-то взлетела. Вот и ладно. Динамичный птичий полет, движение в поле зрения — это встряска для фиксированного пространства. Таково мое мнение. Вероятно, оно чересчур неуважительное. В общем, нужно как можно больше времени уделять правки Прислушиваться к мнению окружающих, независимо от того, раздражает ли оно вас. Иметь его в виду и, сверяясь с замечаниями, продолжать править текст. Советы и предложения — это очень важно. У писателя, который только что закончил роман, как правило, кровь ещё не отлила от головы, и его разгорячённый мозг не даёт адекватно воспринимать реальность. Вообще люди адекватные, вменяемые, не могут написать роман по определению, так что писательская горячечность сама по себе не является проблемой. Просто автору необходимо осознавать, что он слегка не в адеквате. Как известно, человеку в таком состоянии советы вменяемых людей могут очень пригодиться. Понятно, что бездумно следовать этим советам не стоит. Советы бывают разные, неуместные, да и просто вредные, но не бессмысленные. Ведь каким бы ни был совет, если он вменяемый, в нем обязательно будет содержаться определенный смысл. Постепенно этот смысл, эти сторонние замечания охладят вашу голову до адекватной температуры. В конце концов, ведь эти мнения — суть глаз народа, а читать вашу книгу будет как раз-таки народ, широкие слои общества игнорировать которые не стоит, потому что, скорее всего, в ответ они будут игнорировать вас. Разумеется, это вам может быть абсолютно всё равно. Ради бога, я не против. Но если вы, как писатель, хотите установить и поддерживать более-менее честные отношения с читательским сообществом, мне кажется, что большинство прозаиков этого хотят, то важно, чтобы у вас был хотя бы один, а лучше два наблюдателя с фиксированной точки, на которых вы можете рассчитывать. Понятно, что это должны быть люди, которые выскажут вам мнение со всей прямотой, даже если вам будет неприятно».